Белосельский блистал не только в области литературы и философии. Вторым его увлечением была музыка. В 1778 году в Гааге вышел его небольшой труд о музыке в Италии. Поистине Зинаида получила от него в наследство множество талантов, и ничто не исчезло в пустоте рассеяния. Главное, что она унаследовала вместе с любознательностью – это трудолюбие. Ведь князь был настолько знатен и богат, что мог бы ограничиться увлечениями, которые приносили бы ему удовольствие, ничего не требуя взамен. Так было со многими аристократами его круга. Но Белосельский был и сам творческой личностью, душа и ум его умели трудиться. Самую большую известность принесло ему издание французские стихотворения одного иностранного князя, где кроме собственных стихов были еще три его послания-рассуждения, в которых культура Франции и Англии сравнивались с русской. С сочувствием, хотя и не безоговорочно, отзываясь об успехах цивилизации в этих странах, Белосельские обращает внимание европейского читателя на достижение отечественной культуры и рассказывает ему о малоизвестных на Западе, но являющихся гордостью русской нации Михаиле Васильевиче Ломоносове, Александре Петровиче Сумарокове, Денисе Ивановиче Фанвизине, Михаиле Матвеевиче Хираскове и других. Одновременно автор старается дать по возможности обширные сведения в области русской культуры. Позднее, в новом послании к французам 1802, он сравнивает и современные события в России и во Франции. А Екатерине II он отзывался неодобрительно, Павла I всячески защищал, утверждая, что тот лишь худо творил добро, но хотел как лучше. На Александра I надеялся, как впрочем, многие в русском обществе. Эту надежду, видимо, разделяла и его дочь, не подозревающая, какую огромную роль в ее жизни сыграет впоследствии этот властелин с актерскими способностями. Но вернемся к посланию Белосельского, который не боялся признать величие некоторых деяний французской революции, в целом мало ей сочувствуя. Он замечает, что Наполеон – является душой, оком и дланью нации. И обо всем пишет так остро и злободневно, что опубликовать это оказалось невозможно. Легче было издавать философские труды, которые получили одобрение такого авторитета, как Кант, находившего сочинения русского князя прекрасными. Зинаида родилась под счастливой звездой. Не каждый имел такого образованного воспитателя. Он сумел не только образовать ее ум и чувства, но и разбудить воображение. В дальнейшем все, что было заложено в детские и отроческие годы, принесло разнообразные творческие плоды. Особенно это сказалось в любви к русской истории. Итак, Юную княжну Белосельскую взращивали прекрасные Италия, воздействуя великолепными произведениями искусства и музыкальным звучанием, и образованнейший человек своего времени – ее родной отец. Но для полной гармонии не хватало самого существенного – материнской ласки. Поэтому девочка росла очень чуткой и независимой, часто бывало печально или пребывала в глубокой задумчивости, и это сохранилось на всю жизнь. Многое старались сделать для девочек родители умершей матери, и впоследствии она не забывала их ласковых попечений. В Алеева воспоминаний есть памятник деду и бабушке, Якову Александровичу и Марии Дмитриевне Татищевым. Его украшает французская эпитафия, Они перенесли на нас свою нежность, которую питали к их дорогой дочери. Эту нежность и заботу она узнала от бабушки и ее брата, московского генерал-губернатора Еропкина, которому тоже позднее поставила Стеллу, когда отец привез ее вместе с сестрой из Италии в Москву. Не забыла княгиня и верных слуг, посвятив их памяти две стелы. Одна кормилице Софье на другой надпись «Петру, Калмару и Пармену, верным слугам моего отца». В аллее воспоминаний нет почему-то памятника второй жене Белосельского, Анне Григорьевне, урожденной козицкой, бывшей на 21 год моложе мужа и принесшей ему огромное состояние. Мачеха Зинаиды надолго пережила своего супруга на 37 лет и всегда хорошо относилась к своим пачерицам. Между ними и их сводными братами-сестрой были теплые родственные отношения, чему свидетельствует надпись на одной из колонн Валеи. «Сестре Лизе Чернышовой». Сводной сестре, умершей совсем молодой от родов. По свидетельству современников, Она была мила, умна, скромна, добра. Дети от второго брака Белосельского были маленькими, когда он умер, и не смогли получить того, что имела Зинаида от общения с отцом. Вдова похоронила его в Александро-Невской лавре, а его друг, поэт Дмитриев, написал трогательные строчки. «Пусть Клио род его от Рюрика ведет». Поэт к достоинству любовью привлеченный, с благоговением на камень сей кладёт, венок слезами муз и дружбы орошенный. И, наверное, более всех слёз пролила Зинаида, остро чувствуя свое духовное одиночество. Ее старшая сестра Мария, разница в два года, уже в то время была замужем за камергером двора Власовым, который увлекался коллекционированием редких книг, гравюр и предметов искусства. Мария Александровна разделяла интересы своего мужа. Семейная жизнь, насыщенная духовными увлечениями, отвлекала ее от тяжкой потери отца. Мачеха, не переставая оплакивать невозвратимую потерю, должна была заняться воспитанием маленьких детей и только Зинаида вдруг ощутила свое полное одиночество, что, вероятно, и ускорило ее замужество. Вскоре после смерти отца она вышла замуж, вернее, сделала блестящую партию за человека в достаточной мере ей безразличного, князя Никиту Григорьевича Волконского. Княжна Белосельская-Белозерская как бы выполняла посмертную волю родителя, который незадолго до своей кончины вступил в переговоры с волконскими о брачных узах их детей. Если быть точными, они имели в виду старшего сына, Сергея, будущего декабриста. Но увлечённый политикой, жених, что называется, остался безучастным к хлопотам родителей. После смерти отца Зинаида дала согласие сочетаться с другим сыном, Никитой. Она понимала, что выполняет завещанное ей желание вести ее в одно из самых почетных и знатных семейств России. Григорий Семенович Волконский был боевым генералом, сподвижником Суворова. Его супруга Александра Николаевна, урожденная Репнина, Единственная дочь прославленного полководца и дипломата Стацдама, имеющая большое влияние при дворе. Им было чем гордиться, и они имели право выбора лучших невест для своих сыновей. Итак выбор был сделан. Замужеством жизнь Зинаиды круто изменилась. Знатность и красота Волконской в сочетании с блестящей образованностью и многими дарованиями создали ей сразу особое положение при дворе. По званию супруга, личного флигеля-дьютанта-императора, она должна была присутствовать на всех церемониях и развлечениях придворной жизни. И тогда же на нее обратил свой благосклонный взор Александр I.